Глава 7 На телеге я доехал до развилки на Погост, а там соскочил на дорогу и приложил лошадку ладонью по крупу, та недовольно фыркнула и потрусила к деревне, увозя трофей и мертвых стражников. Почему решил воздержаться от возвращения в деревню? Причин тому было несколько. Во-первых, достиг 10 десятого уровня и пора уже было озаботиться поисками выхода из стартовой локации. Во-вторых, уровень интеллекта серьезным образом подрос, И теперь я мог расшифровать записи, обнаруженные в крысиной норе. но ну и немаловажным фактором стала приписка к обновленному статусу задания. Задание «Отыскать логово разбойников», «Оповестить егеря о гибели помощников» в процессе. Внимание! Выполнение этого пункта чревато серьезными репутационными потерями. Именно упоминание репутационных потерь меня и смутило. При получении столь печальных известий Эдвин вполне мог психануть и пустить в ход свой здоровенный топор. А я отнюдь не горел желанием сходиться в схватке с половиной деревни. Поиграли и хватит. Пора заняться делом. Давно стемнело и было не видно ни сги. Но за последние жаркие деньки дорога успела просохнуть, ни разу не поскользнулся и не упал. И совершенно не замерз. Как ни крути, нормальная одежда я разжился весьма и весьма своевременно. «Мне б еще лошадку». Но вот не обучен верховой езде. А учителя тут отыскать уже не выйдет. Надо было раньше об этом с егерем поговорить. Но с другой стороны, лошадь кормить придется и поить, а у меня самого желудок от голода подводить начинает. И от яблок уже натурально изжога. Впрочем, мысли о еде мигом вылетели из головы, стоило только приблизиться к погосту. Нет, там все было спокойно. И мертвецы не ломились за ограду, Но какой-то совсем уж потусторонней жутью веяло с кладбища. Некоторое время я пристально всматривался в ночной мрак, прислушивался и даже принюхивался. Потом настороженно двинулся к сторожке. А только двинулся, и чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Облюбовавший крышу ворон проснулся и каркнул столь громогласно, что у меня душа в пятки ушла. Не раздумывал ни мгновения. Шибанул мерзкую птаху костяным осколком и попал. Только перья полетели. Откаркался, урод пернатый. После я, уже ни от кого не таясь, перебежал к избушке и шагнул в дверь, предусмотрительно выставив перед собой клинок Фламберга. Внутри тишина и спокойствие. Тогда задвинул засов, повозился с кремнём и развёл в очаге огонь, а потом достал из тайника шкатулку с листками, опасался, что вновь не хватит интеллекта, но нет. На этот раз прочёл записи без всякого труда. На первом из листов оказалось описание заклинания белого пламени, которое я немедленно выучил. Тратить свободные очки навыков не пришлось, поскольку чары относились к школе некромантии. Белое пламя, 10 ранг, урон огнем от 10 до 21, расход энергии 19, сжигает мертвую плоть, у бестелесных существ воздействует напрямую на жизненные силы. Я поднял ладонь и усилием воли заставил пальцы окутаться белым пламенем. то ощутимо заморозило кожу. В остальном же никаких неприятных ощущений не возникло. Как и в случае с базовыми заклинаниями, имелась возможность улучшить эти чары за счет очков навыков. В этом случае они начинали наносить дополнительный урон нежити и воспламенять магическую энергию колдунов. Но требования интеллекта на текущий момент были для меня слишком высоки. На втором листке оказалась схема портала в обитаемые земли обитаемый, разумеется, в смысле наличия других игроков. А заодно обнаружилась пометка с адресом тайного логова наставника некромантов и паролем для доступа туда. Для построения портала требовалось раздобыть пару десятков ингредиентов из разряда тех, что легко обнаружится на любом кладбище. И я совсем уж было решил взять лопату и пойти разорять могилы, но заинтересовался последним листком. На нем в предельно доступных выражениях описывался способ создания магического фамильяра. С уклоном в некромантию, разумеется. В качестве вместилища духа предполагалось использовать мертвое животное. Я представил себя в цивилизованных землях сдохлой собакой на поводке и презрительно фыркнул. Но все же не отложил инструкцию по созданию неживого питомца, продолжил чтение. Использование собаки сулило некроманта увеличение на один пункт силы и телосложения. Кошка добавляла только ловкость, зато в удвоенном размере. Крыса давала прирост интеллекта и ловкости. Рептилия — воле, а птица — восприятие. Дохлый ворон. Птицу всегда можно было отослать, дабы она не мозолила глаза игрокам. А в качестве разведчика такой фамильяр был попросту бесценен. Каким-то образом его можно было улучшать в процессе игры, но эти моменты в инструкции не освещались, приводился один только ритуал создания. «Семь глаз ходячих мертвецов, дюжина костяшек, три пряди волос покойников». Ничего сложного на самом деле. С ингредиентами для портала хлопот будет несравненно больше. ворон у меня уже есть. Дожидаться утра я не стал. Перенёс точку привязки на лесной погост, соорудил факел, взвалил на плечо лопату и двинулся на кладбище. Фламберг оставил в сторожке. Слишком уж неподъёмно было таскать с собой одновременно и его, и тяжеленный заступ. Ворота приоткрылись с мерзким скрипом, И я обеспокоенно поднял факел повыше, желая лучше разглядеть окрестности. От надгробий потянулись длинные тени, дальше средь могил сгустился кромешный мрак и никого. Только мрак и туман. Я немного постоял, потом отправился на поиск свежих захоронений. Мой список был обширен. Там присутствовали глазные яблоки, костяшки, скальпы, мужское сердце, женский мозг, левая почка без указания пола бывшего владельца, А еще несколько ребер, строго по номерам. миниск селезенка, целый набор зубов россыпью и нижняя челюсть в сборе, а заодно череп. но ну и разумеется, без неожиданности не обошлось. Только взломал первый гроб, и тут же высветилось системное сообщение. Получена метка «Разоритель могил». При демонстрации плюс пять репутации в среде преступников и малефиков. При разоблачении минус пятнадцать репутации у добропорядочных обывателей. -25 у приверженцев Светлых Божеств, -40 у адептов культа мёртвых. Разоритель могил, плюнуть и растереть. С моей профессией ничего другого ждать и не стоило. Когда появился первый зомби, я обрадовался ему как родному. Ну а как иначе? Мало было отыскать в белёсом мареве тумана подходящую могилу, отвалить в сторону тяжеленную каменную плиту, вырыть яму и взломать доски гроба. Требовалось еще и вскрыть уже тронутое гниением тело и рыться в его зловонных потрохах. Пусть мое обоняние и было существенно приглушено балансировщиком игрового оборудования, но рвотные позывы испытывал не раз и не два. Пробовал даже надевать маску чумного доктора, и тогда запахи сходили на нет, но снижался и обзор. Работать и без того приходилось в тусклом свете, воткнутого в землю факела. Плюнуть бы на все и уйти, но куда там? Это испытание было явно придумано разработчиками не просто так. Шли проверка профессиональной пригодности и отсев прекраснодушных романтиков. Некромантия — отнюдь некрасивые белые или черные одеяния и таинственные ритуалы. Некромантия — это вонь мертвичины, разорение могил и потрошение тел. И не обязательно мертвых. На этом этапе еще была возможность изменить специализацию — И я с превеликим удовольствием завалил бы выпускной экзамен, но позволить себе этого попросту не мог. Оставалось утешаться мыслью, что дальше все будет быстрее и проще. Как-никак уровень анатомии вырос до 7%, а разделки тел аж до 11%. А еще пришла в голову крамольная мысль, что в некроманты, демонологи и маги крови пройдут люди с весьма специфическими пристрастиями и взглядами на жизнь. Этих моральных уродов словно специально отделяли от нормальных игроков, и неприязнь к ним обуславливалась не только придуманными разработчиками правилами. Реалистичности игрового процесса такое решение шло исключительно в плюс. Что же касается зомби, проверки ради я приложил его белым пламенем, и мертвяк заполыхал в ночи, будто рождественская ель. На эту иллюминацию потянулись другие мертвецы, и я умерил пыл, принялся бросаться могильными червями, А если требовалось, добить изъеденного теми покойника. Пускал вход костяные обломки. Пусть при равном расходе энергии они и наносили нежити заметно меньше урон, но постоянное использование одного и того же заклинания очень быстро приводило к анемению. Тело леденело и начинало терять всякую подвижность. Но справился и справился достаточно легко. Пришлось, конечно, побегать меж могил, уклоняясь от протянутых рук в ожидании, когда могильные черви пожрут их владельцев изнутри. Но уже не скакал перепуганным зайцем, как в лагере бандитов. Заодно обнаружил, что попадание в ногу или руку очень быстро выводило эту конечность из строя, зачастую она и вовсе отваливалась. В итоге я начал стреноживать самых крепких и настырных покойников, а потом уже без всякой спешки их добивать». К утру не только раздобыл все необходимые для призыва фамильяра ингредиенты, но и поднял уровень. Тяжелая физическая работа, ночь напролет, сказалось вполне определенным образом. Автоматически подросли сила и телосложение. но ну а я мудрить не стал, и оба оставшихся очка вложил в увеличение воли. С погоста вышел до предела вымотанным и физически, и морально. А ещё с головы до ног перепачканная шмётками гнилой плоти, мерзкой слизью, едкой желчью и не весь чем ещё. Шибало от меня так, что неподготовленного человека могло сбить с ног одним только запахом. Ну и вид был соответствующий. Кинув под ноги заполненный своими омерзительными трофеями мешок, я поднял к лицу руки и решил, что едва ли получится отмыть перчатки, проще будет их выкинуть, как и остальную одежду. Мысль это настроение отнюдь не улучшила, И в порыве гнева я вызвал белое пламя. То опутала руки и непостижимым образом стерла с них всю грязь. Она будто сгорела и развеялась по ветру невесомым пеплом. Мне же магическое пламя не причинило никакого вреда. И я задействовал большую часть внутренней энергии, дабы окатить себя настоящей волной очистительного огня. Потом с отвращением взглянул на зловонный мешок... И поднимать его не стал, сходил за дохлым вороном, кинул птаху в очерченный по земле круг, сверился с инструкцией по проведению ритуала призыва потустороннего духа и нарисовал на подсохшей грязи все необходимые символы. Уже светало, и никаких сложностей с этим не возникло. Дальше тянуть не было никакой возможности. Пришлось распускать горловину мешка, отбирать требуемое количество костяшек и выискивать глазные яблоки зомби. Выложил их в должном порядке вокруг ворона, последний глаз засунул тому в клюв, под конец спалил три пряди, прочитал заклинание и... 50 очков энергии, как не бывало. В голове помутилось, ноги подкосились, пришлось опереться ладонями о землю. Мертвый ворон вдруг дернулся, неуклюжим движением вскочил на когтистые лапки и нелепо дернулся, словно сглотнул глаз, а потом разинул клюв и пронзительно заорал. Ра Меня аж до самых печенок жутью пробрало. До того этот вопль походил на крики чучела, да и сам фамильяр оказался чуть ли не копией дохлого феникса. Вот только создавать еще одну столь же зловредную тварь в мои планы не входило, я ударил всей своей волей, сломал сознание питомца и подчинил его себе. На миг почудилось присутствие чего-то несравненно большего, потустороннего и противоестественного, но оно мигом сгинуло, пропало. Тогда только я с облегчением перевел дух. Почудилось, или из иного мира ко мне и в самом деле пытался прорваться старый питомец. Свят, свет свят. Какая чушь, только в голову не лезет. Усилием воли я заставил ворона расправить крылья и взмыть в воздух. Затем попытался глядеть окрестности с высоты птичьего полета, но мой вестибулярный аппарат к подобным испытаниям оказался попросту не готов. Успел заметить лишь краешек леса, дорогу и погост, а потом накатил сильнейший приступ головокружения, и перед глазами всё поплыло. Пришлось разорвать связь. Мёртвый ворон. Фамильяр. Здоровье 10 из 10. Время восстановления в случае гибели – сутки. Восприятие владельца увеличивается на два пункта. В отличие от зловредного чучела, этого своего питомца я контролировал наилучшим образом. Поэтому велел ему занять позицию на крыше сторожки и в случае появления чужаков подать знак карканьем. Сам ушёл в дом и начал муторную подготовку к созданию портала в обитаемые земли. Иногда отвлекался и оглядывал округу глазами фамильяра. Благо, использование его в качестве стационарной камеры наблюдения головокружение не вызывало. Надеюсь, и к полетам еще привыкну. Предварительный этап сотворения чар я закончил только к полудню, Но торопиться с их завершением не стал. С восходом солнца рассеялся и кладбищенский туман. С крыши сторожки стал виден мрачный склеп. Упустить возможность проверить его содержимое было бы попросту глупо. Склеп — это подземелье. Подземелье — это опыт и трофеи. Нужно выжить из стартовой локации все возможное. Ведь в большом мире таких щадящих условий для прокачки и мародерства уже не дадут. Там придется с другими игроками ради добычи локтями толкаться. Взвалив на плечо фламберг, я соорудил новый факел и двинулся к воротам по ГОСТа, а ворона оставил на крыше присматривать за округой. Прошелся меж могил, поглядел на учиненное ночью безобразие и только головой покачал. И чего, спрашивается, рассвета не дождался. Куда меньше времени на сбор ингредиентов при нормальном освещении потратил бы. А ночью мог в склеп наведаться, там в любое время суток темно. Сложенное из белых каменных блоков строение поразило основательностью. Вниз уходила крутая лестница, дальше темный провал и сорванная с петель дверь. Я только начал спускаться, и тут же выскочило системное предупреждение. «Внимание! Некоторые подземелья этой локации предназначены для прохождения игроками более высокого уровня, группами игроков». Только и оставалось, что озадачено хмыкнуть, Группа игроков, это еще понятно. Вдруг кто игру в компании приятелей начать решит? Но откуда в стартовой локации взяться игрокам более высокого уровня? Как интересно. Нет, в самом деле интересно. Назад я, разумеется, не повернул. Но только прошел в темно-зев двери и продолжил спуск в подземелье, как на собственной шкуре ощутил, что предупреждение вовсе не было шуткой. Урон 5. Какого фига? Урон 5. Как так? Откуда урон? За что? Никто не бросался на меня и не кусал, не срабатывали ловушки и не выскакивали из стен шипы, не летели отравленные дротики. Урон 5. Отравлены? Точно. Отравление. Урон причинял сам воздух, он был наполнен непонятной порчей, присутствие которой я со своим невеликим восприятием просто не уловил. А когда разобрался, то первым делом натянул маску чумного лекаря и сработало. Уровень здоровья перестал проседать. Подняв факел повыше, я продолжил спуск, и вскоре лестница вывела в просторный зал с грубой кладкой стен и сводчатым потолком. Там опрометчиво ступать на каменную плиту у входа не стал. Шагнул в сторону. Возможно, никакой ловушки в столь очевидном месте и не было, просто решил не рисковать. После этого огляделся и в который уже раз за последнее время о нахмыкнул. В дальнем углу обнаружился спуск на нижний уровень. Но удивило вовсе не это. Просто склеп оказался обжитым. На каменной лавке валялись черные кожаные плащ, саквояж широкополая шляпа. А гроб на постаменте посреди помещения не был закрыт и лежал там определенно неистлевший труп и даже не впавший в литургию зомби. Нет, в гробу спал господин средних лет. Бледный, как смерть, но вполне себе живой. Я неподвижно замер на месте, страшась разбудить обитателя подземелья. Пригляделся к нему повнимательней и понял, что определение «живой» к этому созданию не подходит. Бледная кожа, проглядывающая из-под бескровной верхней губы клыки, отсутствие какого-либо намёка на дыхание. Вампир. И ещё одежда. Одежда показалась мне знакомой. Я тихонько подкрался к лавке и раскрыл кожаный саквояж, но в том обнаружились только сорочка и рейтузы. Тогда поднял и осторожно расправил плащ, Аккуратно свернул его и устроил поверх белья. Потом изучил широкополую и островерхую шляпу, тоже пошитую из чёрной кожи, прихватил и её. Сомнений не было ни малейших. Мне посчастливилось отыскать логово того некроманта, что поднял мёртвых разбойников в лесу. Вспомнилось, как лихо он швырялся костяными копьями сделалось не по себе. Бежать? А сейчас день, вампирам полагается спать. И я подошёл к гробу, наклонился над ним, поудобнее перехватил фламберг. «Нет, конечно же нет. Стоит только ударить, этот тип непременно очнётся и оторвёт мне голову, а то и проделает чего хуже. С кровососа останется Ненавижу упырей». Наверное, именно эта неприязнь удержала на месте. Заставила задуматься, как бы половче прикончить вампира. Опять же, опыт. Да и перстень на костлявом пальце точно с рубином. Ещё кожаные штаны и сапоги с набойками. Рубаха с кружевным воротником и манжетами. Модник какой! Я мельком пожалел об отсутствии осинового кола, но если на чистоту, вовсе не был уверен, сработает ли это фольклорное средство против игрового кровопийцы. С другой стороны, это нежить, а я повелитель нежити. Начинающий, но все же повелитель. Так вот, я стоял и глазел на вампира. А потом вдруг заметил легкое колыхание жилки на его шее. У него был пульс, а значит, билось сердце. У него пульс. имелось сердце юный вампир высветившийся статус обитателя склепа ничего полезного не дал при этом решимость прикончить кровоса определенным образом подросла юный вампир юный я забрался на постамент встал над гробом и воздел перехваченные обеими руками фламберг А потом, за неимением осинового кола всего маху, вонзил в грудь кровососа волнистый клинок. Не просто вонзил, но навалился всем весом, всаживая острие до упора, вбивая его в доски гроба. Вампир распахнул глаза и оскалился. Забился, будто насаженный на иголку жук, и я без промедления сунул ему в рот пригоршню могильных червей. Кровососа выгнула дугой, костлявая рука вцепилась в лодыжку. Острейшие когти легко проткнули сапог и разорвали плоть. Я заорал от боли и вновь приложил противника заклинанием. На мою удачу вампир, пусть даже и юный, все же проходил по разряду нежити, и могильные черви не просто наносили тройной урон, но еще и жрали его, сбивая концентрацию и не позволяя пустить в ход магию. Но и мне приходилось нелегко. Конвульсивное движение противника нанесло кровоточащую рану, и нога потеряла чувствительность. Подогнулась, я упал на одно колено. Следующий удар пришелся в бок, Когти рассекли дубленую кожу куртки и оцарапали ребра. Пока что лишь оцарапали. Черви объели голову вампира до черепа, прогрызли шею и забили трахею, лишив возможности задействовать вербальную составляющую чар. Но подыхать эта тварь не собиралась, чего я при всем желании не мог сказать о себе. Здоровье убывало как-то совсем уж быстро, и одной только раной в ноге это обстоятельство объяснить не получалось. Проклятие! Да кровосос стянул из меня жизненные силы. Скрюченные пальцы сомкнулись на извилистом лезвие клинка. Вампир напрягся и попытался вырвать засевший в грудине клинок. И тогда я пошел ва-банк. Выставил перед собой руки и одним усилием воли выплеснул все остатки магической энергии и из себя струю ослепительно белого пламени. загудела Зашипело, кожа прогорела в один миг. Плоть начала плавиться, будто свечной воск потек жир. Пару мгновений спустя я опустел, а вампир, хоть и забился в агонии, но не умер. Получено малое проклятие смерти. Штраф к ловкости и телосложению 3. Частичное омертвение кожи. Длительность 23 часа 59 минут 59 секунд 58 57. На меня накатила дурнота. О порождение тьмы подергалось, подергалось и вновь начало обрастать мясом. На миг проявилась черная сеть артерий и вен, И я ухватился за подсказку своего восприятия, непослушной рукой вытянул из чехла на поясе скальпель, примерился и воткнул его упырю меж ребер. Обездвиженный вампир всё равно, что мёртвое тело. Если разобраться, это просто оживлённый магией кусок мяса, по сути, кадавр. И я не пытался убить его. я проводил вскрытие. Разделка тела и анатомия были у меня хоть и минимально но всё же прокачаны, да и ножом я владел на вполне допустимом уровне. А клинок чумного доктора давал неплохой бонус к вивисекции И... сработало Я вырезал сердце, выдернул его из грудины вампира И тот задрожал, а потом осыпался невесомым прахом Сдох Юный вампир убит Опыт плюс 700 Уровень 13 Текущий прогресс 10 из 100 Получен уникальный предмет Сердце вампира Получено достижение Вивисектор Я рухнул в освободившийся гроб Перевалился на спину и принялся рыться в инвентаре в поисках кровоостанавливающего порошка и целебного эликсира. Первым засыпал рану, второй влил в рот, и уровень здоровья замер на 13 единицах. А потом медленно пополз вверх, и столь же медленно и неторопливо начала отступать дурнота. Но даже так сразу выбраться из гроба я не смог, и поначалу просто лежал и бездумно пялился в потолок. Потом немного пришел в себя и занялся повышением характеристик. Автоматическое распределение на этот раз раскидало очки как-то очень уж затейливо, обделило только ловкости телосложение. Вот телосложение я и увеличил на одно очко. Оставшиеся три закинул в волю. Почему решил прокачать непрофильное вроде бы телосложение? Да просто вчитался в описание проклятия, обнаружил, что заполучил его из-за слишком интенсивного воздействия негативной энергии смерти на слабый организм, и раньше неприятное ощущение испытывал, когда несколько заклинаний подряд накладывал А тот как-то совсем нехорошо получилось. Ещё и наполовину лица серое пятно помертвевшей кожи расползлось, аж перекосило всего. Тот ещё красавчик. На людях в таком виде точно показываться не стоит. И ведь это малое проклятие. Получается, ещё легко отделался. Запросто мог словить что-нибудь несравненно более неприятное, вроде длительной хромоты, горба или перманентного гниения плоти, А то и вовсе постареть лет на 20 или сравняться с оттенком кожи с лежалым покойником. Тут сутки промучаюсь и отпустят. А снять какое-нибудь великое проклятие будет весьма и весьма непросто. Попутно выскочило сообщение о том, что стали доступны заклинания 10 ранга магии крови и стихии земли, но просто смахнул его в сторону. Сейчас было не до того. Занялся трофеями. От вампира мне достались кожаные штаны и новенькие сапоги, увесистый кошель с монетами и золотой перстень с крупным красным самоцветом. Как ни странно, определить его магические свойства удалось без всякого труда. Владельцу затейливого украшения отходило 15% от урона, нанесенного противнику кровотечением. Вроде «бесполезная для меня вещь», но только если не принимать в расчет свойства волнистого клинка Фламберга. Точно пригодится. Сердце вампира. Честно говоря, не было ни малейшего представления о том, как можно использовать этот комок плоти. Отложил его на будущее. После я кое-как выбрался из гроба, прихватился к вояж и поплелся на выход. Но не утерпел и все же подступил к лестнице на нижний уровень. Постоял, постоял и двинулся к выходу из склепа. Дошел до сторожки, оставил там вещи и отправился в обратный путь. Если с вампира столько опыта поднял, то как можно упустить возможность хоть одним глазком заглянуть на второй ярус? Там ведь точно что-нибудь полезное в хозяйстве обнаружится. А припечёт? Сбегу. Опять же, сердце вампира у меня есть. А ну, как получится использовать. В склеп я спустился без всякой опаски, а вот к лестнице на нижний уровень подбирался куда медленнее осторожней. Прислушался. Тишина. Посветил факелом никого. И я шагнул на верхнюю ступеньку, перенёс на неё свой вес, Постоял и лишь после этого сделал еще один, уже чуть более смелый шаг. А только двинулся дальше и раздался щелчок. Каменные выступы под ногами провернулись, превратились в одну гладкую наклонную плоскость, и я кубарем покатился вниз. Факел вылетел из рук и рассыпался сонмом искр. Именно эта вспышка и высветила рванувших ко мне скелетов в ржавых керасах и мятых шлемах, с двуручными топорами в руках. Первого я встретил броском костяного осколка, но заклинание со звоном срикошетило от доспеха, потом четверка стражей подземелья насела на меня и порубила в фарш еще прежде, чем удалось загородиться фламбергом. Очнулся в гробу, том, который стоял в сторожке. Из всего имущества пропал лишь перстень вампира, и я в голос выругался, но мысль о попытке отбить магический артефакт не стал даже рассматривать. Тело так и продолжало ломить в тех местах, где в него врубались топоры скелетов. А там еще и призрак на заднем плане маячил. Ну их, проживу без кольца. Зато смерть обнулила таймер проклятия, и моя физиономия больше не кривилась, будто у голодного упыря. Я потянулся к дохлому ворону, намереваясь оглядеть округу, но смерть развоплотила фамильяра, поэтому пришлось разведывать обстановку по старинке, просто выглянув за дверь. Никого не увидел и принялся за ритуал портала. Я понятия не имел, что может выползти из склепа с наступлением темноты, а проводить еще одну ночь в сторожке не собирался. И без того тут подзадержался. Завершающим этапом построения перехода в результате провозился никак не меньше получаса. Сначала рисовал перед избушкой сложную схему на основе пентакля, затем наполнил пузатый котел водой, вскипятил ее на огне и принялся в должном порядке добавлять зловонные ингредиенты. Попутно проговаривал соответствующее каждому органу заклинание и под конец просто-таки задолбался. Ладно, хоть еще пробовать это варево не пришлось. Просто выплеснул на пентакль, словно помои на обочину, и магическую схему враз покрыла мерцающая пленка. Готово. Но прежде чем навсегда распрощаться с этим местом, я изучил пожитки вампира и переоделся. Короткие чулки, рейтузы и рубашка с отложным воротником и кружевными манжетами никакими полезными свойствами не обладали и были вещами исключительно статусными. А вот сапоги, кожаные штаны и плащ в купе со шляпой давали неплохую защиту от воды, холода и ветра. Равно как и от огня с электричеством. Длиннополый кожаный плащ. Броня 6. Дополнительная защита плечевого пояса плюс 1. сопротивляемости ядовитым брызгам, огню и электрическим разрядам 20, непромокаемый. Я едва не присвистнул. 20 единиц сопротивляемости. Если перевести этот показатель в броню, то плащ обеспечивал защиту, аналогичную той, какую давали от холодного оружия лучшие из кольчуг. Но в любом случае, старые вещи тоже выкидывать не стал утрамбовал в сокваяж. Все же у дубленной кожи броня была на единицу выше. Да и неприметнее она, не так в глаза бросается. А то сейчас у меня такой вид, что неподготовленного человека запросто кондрашка хватит. Весь с ног до головы в черной коже, на лице маска чумного доктора, на голове островерхая шляпа с широкими полями и как вишенка на торте, устроенный на плечо фламберг. Но не некромант? Да не смешите мои тапочки. И я со смешком вступил в Пентакль, Произнес ключевую фразу, и мерцающая поверхность под ногами лопнула, обернулась беспроглядной чернотой. Вот в нее-то я и полетел. В черноту.